Довольно далеко, почти в полверсти от деревни. Они носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Я люблю вас, Мари», а потом, стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. Ей это даже и не грезилось. Она стыдилась и радовалась. А главное, детям хотелось, особенно девочкам.